Глава третья. Илюша именинник. Фома занимал две большие и прекрасные комнаты. Они были даже и отделаны лучше, чем все другие комнаты в доме. Полный комфорт окружал великого человека. Свежие, красивые обои на стенах, шелковые пестрые занавесы у окон, ковры, трюмо, камин, мягкая щегольская мебель — всё свидетельствовало о нежной внимательности хозяев к Фоме Фомичу. Горшки с цветами стояли на окнах и на мраморных круглых столиках перед окнами. Посреди кабинета находился большой стол, Покрытый красным сукном, Весь заложенный книгами и рукописями. Прекрасная бронзовая чернильница И куча перьев, которыми заведовал видоплясов. Все это вместе должно было свидетельствовать О тугих умственных работах Фомы Фомича. Скажу здесь, кстати, что Фома, просидев здесь почти восемь лет, ровно ничего не сочинил путного. Впоследствии, когда он отошел в лучшую жизнь, мы разбирали оставшиеся после него рукописи. Все они оказались необыкновенной дрянью. Нашли, например, начало исторического романа, происходившего в Новгороде в седьмом столетии. Потом чудовищную поэму «Анахарет на кладбище», Писанную белыми стихами. Потом бессмысленное рассуждение О значении и свойствах русского мужика И о том, как надо с ним обращаться. И, наконец, повесть графиня Влонская Из «Великосветской жизни», тоже неоконченную. Больше ничего не осталось. А между тем... Фома Фомич заставлял дядю тратить ежегодно большие деньги на выписку книг и журналов. Но многие из них оставались даже не разрезанными Я же впоследствии не один раз заставал Фому за поль де которого он прятал при людях куда-нибудь подальше. В задней стене кабинета находилась стеклянная дверь которая вела во двор дома. Нас дожидались. Фома Фомич сидел в спокойном кресле, в каком-то длинном до пят сюртуке, но все-таки без галстуха. Был он действительно молчалив и задумчив. Когда мы вошли, он слегка поднял брови и пытливо взглянул на меня. Я поклонился. Он отвечал мне легким поклоном, впрочем, довольно вежливым. Бабушка, видя, что Фома Фомич обошелся со мной благосклонно, с улыбкою закивала мне головою. Бедная, и не ожидала поутру, что ее нещечка так спокойно примет известие о пассаже с Татьяной Ивановной, И потому теперь чрезвычайно развеселилась, хотя утром с ней действительно происходили корчи и обмороки. За стулом ее по обыкновению стояла девица Перепелицына, сложив губы в ниточку, кисло и злобно улыбаясь и потирая свои костлявые руки одну о другую. Возле генеральши помещались две постоянно безмолвные старухи-приживалки из благородных. Была еще какая-то забредшая утром монашенка, и одна соседка-помещица, пожилая и тоже без речей, заехавшая от обедни поздравить матушку-генеральшу с праздником. Тетушка Прасковья Ильинишна уничтожалась где-то в уголку с беспокойством, смотря на Фому Фомича и на маменьку. Дядя сидел в кресле, и необыкновенная радость сияла в глазах его. Перед ним стоял Илюша в праздничной красной рубашечке с завитыми кудряшками, хорошенький, как ангельчик. Саша и Настенька тихонько от всех выучили его каким-то стихам, чтобы обрадовать отца в такой день успехами в науках. Дядя чуть не плакал от удовольствия. Неожиданная кротость Фомы, веселость генеральши, именина Илюши, стихи — все это привело его в настоящий восторг и он торжественно просил послать за мной, чтобы я тоже поскорее разделил всеобщее счастье и прослушал стихи. Саша и Настенька, вошедшие почти вслед за нами, стояли около Илюши. Саша поминутно смеялась, и в эту минуту была счастлива, как дитя. Настенька, глядя на нее, тоже начала улыбаться, хоть и вошла за минуту назад, бледная и унылая. Она одна встретила и успокоила Татьяну Ивановну, воротившуюся из путешествия, и до сих пор просидела у ней наверху. Резвый люша как будто тоже не мог удержаться от смеха, смотря на своих учительниц. Казалось, они все трое приготовили какую-то присмешную шутку, которую теперь хотели разыграть. «Я и забыл про Бахчеева!» Он сидел подаль, на стуле, все еще сердитый и красный, молчал, дулся, сморкался и вообще играл довольно мрачную роль на семейном празднике. Возле него семенил Ежевикин. Впрочем, он семенил и везде, целовал ручки у генеральши и у приезжей гостьи, нашептывал что-то девице-перепелицыной, ухаживал за Фомой Фомичом, словом поспевал везде Он тоже с великим сочувствием ожидал Илюшиных стихов и при входе моем бросился ко мне с поклонами в знак величайшего уважения и преданности. Вовсе не видно было, что он приехал сюда защитить дочь и взять ее совсем из Степанчикова. «Вот и он!» — радостно вскричал дядя, увидев меня. «Илюша, брат, стихи приготовил!» Вот неожиданность, настоящий сюрприз. Я, брат, поражён и нарочно за тобой послал, и стихи остановил до прихода. Садись-ка возле, послушаем. Фома, Фомич, да уж признайся, братец, ведь уж верно ты их всех надоумил, чтоб меня, старика, обрадовать. Присягну, что так. Если уж дядя говорил в комнате Фомы таким тоном и голосом то казалось бы, что все обстояло благополучно. Но в том-то и беда, что дядя не способен был ничего угадать по лицу, как выразился Мизинчиков, а взглянув на Фому, я как-то невольно согласился, что Мизинчиков прав, и что надо было чего-нибудь ожидать. «Не беспокойтесь обо мне, полковник», — отвечал Фома слабым голосом, голосом человека, прощающего врагам своим. «Сюрприз я, конечно, хвалю. Это изображает чувствительность и благонравие ваших детей. Стихи тоже полезны, даже для произношения. Но я не стихами был занят это утро, Егор Ильич». Я молился, вы это знаете. Впрочем, готов выслушать и стихи. Между тем я поздравил Илюшу и поцеловал его. «Именно, Фома? Извини, я забыл. Э, хоть уверен в твоей дружбе, Фома? Да поцелуй его еще раз, Сережа. Смотри, какой мальчуган. Ну, начинай, Илюшка. Про что это? Верно, какая-нибудь ода торжественная? Из Ломоносова что-нибудь?» и дядя приосанился. Он едва сидел на месте от нетерпения и радости. «Нет, папочка, не из Ломоносова», сказала Сашенька, едва подавляя свой смех. «А так как вы были военны и воевали с неприятелями, то и Илюша и выучил стихи про военное. Осаду памбы, папочка». «Осада памбы?» «А? Не помню». «Что это за памба? Ты знаешь, Серёжа?» «Верно, что-нибудь?» «Героическое». И дядя приосанился в другой раз. «Говори, Илюша!» — скомандовала Сашенька. «Девять лет, как Педро гомец начал Илюша маленьким, ровным и ясным голосом, без запятых и без точек, как обыкновенно сказывают маленькие дети, заученные стихи. «Девять лет, как Педро Гомец, осаждает замок Пампу, молоком одним питаясь, и все войска Дона педра девять тысяч костильянцев, все по данному обету, ниже хлеба не снедают пьют одно лишь молоко». «Как? Что? Что это за молоко?» – вскричал дядя, смотря на меня в изумление. «Читай дальше, Илюша!» – вскричала Сашенька. «Всякий день Дон Петро Гомец о своем бессилии плачет, закрываясь епанчою. Настает уж год десятый, злые мавры торжествуют, а от войска Дона педра всего-навсего осталось 19 человек». «Да это глиматья!» — вскричал дядя с беспокойством. «Ведь это невозможное ж дело! 19 человек от всего войска осталось, когда прежде был даже весьма значительный корпус! Что же это, братец, такое?» Но тут Саша не выдержала и залилась самым откровенным и детским смехом и хоть смешного было вовсе немного но не было возможности глядя на нее тоже не засмеяться это папочка шуточные стихи вскичала она ужасно радуясь своей детской затее. это уж нарочно так сам сочинитель сочиню что всем смешно было папочка а шуточные!» вскричал дядя с проссиявшим лицом комические то есть то то я смотрю Именно-именно, шуточные. И присмешно, чрезвычайно смешно, но молоке всю армию помарил по обету какому-то. Очень надо было давать такие обеты. Очень остроумно. Не правда ли, Фома? Это, видите, маменька такие комические стихи, которые иногда пишут сочинители. Не правда ли, Сергей? Ведь пишут. Чрезвычайно смешно. Ну-ну, Илюша, что ж дальше? 19 человек». Их собрал Дон Педро Гомец и сказал им 19 Разовьём свои знамёна, в трубы громкие взыграем и, ударивши в летавры прочь от памбы мы отступим. Хоть мы крепости не взяли, но поклясться можем смело, перед совестью и честью не нарушили ни разу нами данного обета, целых девять лет не ели, ничего не ели ровно, кроме только молока». «Хм! Экой Фофан! Чем утешается?» — прервал опять дядя. «Что девять лет? Молоко пил!» «Да какая уж тут добродетель! Лучше б по-целому барану ел, да людей не морил!» «Прекрасно! Превосходно! Вижу, вижу теперь, это сатира или... Э, как это там называется? Э, аллегория, что ли? Или, может быть, даже на какого-нибудь иностранного полководца?» Прибавил дядя, обращаясь ко мне, значительно сдвинув брови и прищуриваясь. «А? Как ты думаешь?» «Но только, разумеется, невинная, благородная сатира, никого не обижающая. Прекрасно, прекрасно и, главное, благородно. Ну, Илюша, продолжай. Ах вы шалуньи, шалуньи!» Прибавил он, с чувством смотря на Сашу и украдкой на Настеньку, которая краснела и улыбалась. Ободренные сей речью девятнадцать костилианцев, все качаясь на седлах, голос слабо закричали «Санкто Яго Кампостело! Честь и слава Донну Педро! Честь и слава Льву Кастили!». А Каплан его Диего так сказал себе сквозь зубы «Если б я был полководцем, я побед дал есть лишь мясо, запивая сантуринским «Ну вот! Не то же ли я говорил?» – вскричал дядя, чрезвычайно обрадовавшись. «Один только человек во всей армии благоразумный нашелся, да и тот какой-то Каплан». «Это ж кто такой, Сергей? Капитан их не что ли?» «Монах. Духовная особа, дядюшка». «А, да, да. Каплан. Капеллан?» «А, знаю, помню. Еще в романах Радклев считал. Там ведь у них разные ордена, что ли?» «Бенедиктинцы, кажется. Э, есть бенедиктинцы-то?» «Есть, дядюшка. Хм, я так и думал». «Ну, Илюша, что ж дальше?» «Прекрасно! Превосходно!» И, услышав то, Дон Педро произнес с огромким смехом подарить ему барана, он изрядно подшутил. «Хм! Нашел время хохотать!» «О, дурак-то! Самому, наконец, смешно стало! Барана!» «Баранок, стало быть! Так были ж бараны!» «Чего ж он сам-то не ел?» «Ну, Илюша, дальше! Прекрасно! Превосходно! Необыкновенно колка!» «Да уж кончено, папочка!» «А, кончено!» «В самом деле, чего ж больше оставалось и делать, не правда ли, Сергей? Превосходно! Илюша! Чудо, как хорошо! Поцелуй меня, голубчик! Ах ты мой милый!» «Да кто именно его надоумил? Ты, Саша?» «Нет, это Настенька. На медне мы читали, она прочла, да и говорит. Какие смешные стихи! Вот будет Илюша именинник, заставь его выучить да рассказать. То-то смеху будет!» «Так это Настенька?» «Ну...» «Благодарю, благодарю!» — пробормотал дядя, вдруг весь покраснев, как ребенок. «Поцелуй меня еще раз, Илюша!» «Поцелуй меня и ты, Шалунья!» — сказал он, обнимая Сашеньку и с чувством смотряя в глаза. «Вот подожди, Сашурка, и ты будешь именинница!» — прибавил он, как будто не зная, что и сказать больше от удовольствия. Я обратился к Настеньке и спросил ее, чьи стихи? «Да-да, чьи стихи?» — всполошился дядя. «Должно быть, умный поэт написал. Не правда ли, Фома?» «Хм...» — промычал Фома под нос. Во все время чтения стихов едкая насмешливая улыбка не покидала губ его. «Я права, забыла», — отвечала Настенька, робко взглядывая на Фому Фомича. «Это господин Кузьма прудков написал, папочка. В «Современнике» напечатано» выскочила Сашенька. «Кузьма Прутков?» «Не знаю», — проговорил дядя. «Вот Пушкина так знаю». Впрочем, видно, что поэт с достоинствами. Неправда, Сергей. И сверх того, благороднейших свойств человек. Это ясно, как два пальца. Даже, может быть, из офицеров. Хвалю. А превосходный журнал «Современник». Непременно надо подписываться, коли все такие поэты участвуют. Люблю поэтов. Славные ребята. Все в стихах изображают. Помнишь, Сергей, «Я видел у тебя в Петербурге одного литератора. Еще какой-то нос у него особенный. Право. Что-то сказал, Фома?» Фома Фомич, которого разбирала все более и более, громко захихикал. «Нет, я так. Ничего-с», — проговорил он, как бы с трудом удерживаясь от смеха. «Продолжайте, Егор Ильич, продолжайте. Я после мое слово скажу». А вот и Степан Алексеевич с удовольствием слушает про знакомства ваши с петербургскими литераторами. Степан Алексеевич, все время сидевший поодаль в задумчивости, вдруг поднял голову, покраснел и ожесточенно повернулся в кресле. «Ты, Фома, меня не задирай, а в покое оставь!» Сказал он, гневно смотря на Фому, своими маленькими, налитыми кровью, глазами. «Мне что твоя литература?» «Дай только бог мне здоровья!» — пробормотал он себе под нос. «А там хоть бы всех! И с сочинителями-то! Вольтерианцы! Только и есть!» «Сочинители с Вольтерианцис!» — проговорил Ежевикин, немедленно очутившись подле господина Бахчеева. «Совершенную правду изволили изложить, Степан Алексеевич!» «Так и Валентин Игнатьевич отзываться на мед не изволили. «Меня самого Вольтерианцем обозвали! ей богус с А ведь я всем известно так еще мало написался. То есть к крынка молока у бабы скиснет, все господин Вольтер виноват, все у нас такс». «Ну нет», — заметил дядя с важностью, — «это ведь заблуждение. Вольтер был только острый писатель, смеялся над предубеждениями, а вольтерианцем никогда не бывал. Это все про него враги распустили. За что ж в самом деле все на него, бедняка?» Снова раздалось ядовитое хихиканье Фомы Фомича. Дядя с беспокойством посмотрел на него и приметно сконфузился. «Нет, я, видишь, Фома, все про журналы», — проговорил он с смущением, желая как-нибудь поправиться. «Ты, брат Фома, совершенно был прав, когда на медне внушал, что надо подписываться». «Я и сам думаю, что надо». «Хм, что ж, в самом деле просвещение распространяют». Не то, какой же ты будешь сын отечества, если уж на это не подписаться. Не правда ли, Сергей? Хм, да. Ну, вот хоть современник. Но знаешь ли, Сережа, самые сильные науки, по-моему, это в том толстом журнале, как бишь его, еще в желтой обертке. Отечественные записки, папочка. Ну да, отечественные записки и превосходное название, Сергей, не ли? Так сказать, все отечество сидит да записывает. Благороднейшая цель. при полезный журнал. И какой толстый. поди ка издай такой дилижанс. А науки такие, что глаза изо лба чуть не выскочат. На медне прихожу, лежит книга. Взял из любопытства, развернул. До да три страницы разом и отмахал. Просто, брат, рот разинул. И знаешь обо всем толкование. Что, например, значит метла, лопата, чумичка, ухват. «По-моему, метла так метла и есть, ухват так и есть ухват». «Не, брат, подожди. Ухват-то выходит, по-ученому, не ухват, а эмблема или мифология, что ли, какая-то. Уж не помню, что. А только что-то такое вышло. Вот оно как. До всего дошли». Не знаю, что именно приготовлялся сделать Фома после этой новой выходки дяди, но в эту минуту появился гаврила. И, понурив голову, стал у порога. Фома Фомич значительно взглянул на него. «Готово, Гаврила?» Спросил он слабым, но решительным голосом. «Готово-с», грустно отвечал Гаврила и вздохнул. «И узелок мой положил на телегу». «Положил-с». «Ну так и я готов», — сказал Фома, и медленно приподнялся с кресла. Дядя в изумлении смотрел на него. Генеральша вскочила с места и с беспокойством озиралась кругом. «Позвольте мне теперь, полковник, — с достоинством начал Фома, — просить вас оставить на время интересную тему о литературных ухватах. Вы можете продолжать ее без меня. Я же...» Прощаясь с вами навеки, хотел бы вам сказать несколько последних слов. Испуг и изумление оковали всех слушателей. — Фома! Фома! Да что это с тобою? Куда ты сбираешься? — вскричал наконец дядя. — Я собираюсь покинуть ваш дом, полковник. Проговорил Фома самым спокойным голосом. «Я решился идти, куда глаза глядят, И потому нанял на свои деньги простую мужичью телегу. На ней теперь лежит мой узелок, он невелик, Несколько любимых книг, две перемены белья и только. Я беден, Егор Ильич». Но ни за что на свете не возьму теперь вашего золота, от которого я еще и вчера отказался. Но ради бога, Фома, что ж это значит? Вскричал дядя, побледнев, как платок. Генеральша взвизгнула и в отчаянии смотрела на Фомуфа меча, протянув к нему руки. Девица Перепелицына бросилась ее поддерживать. Приживалки окаменели на своих местах, Господин Бахчеев тяжело поднялся со стула. «Ну, началась история», — прошептал подле меня Мизинчиков. В эту секунду послышались отдаленные раскаты гроба. Начиналась гроза. <музык> Уважаемые слушатели! Сообщаем вам, что эту и другие аудиокниги вы можете бесплатно скачать на сайте bb.ru По буквам b-i-i.ru Всего вам доброго!